Глава 27, Воющую Мантикору оттаскивают от толпы, бросают в клетку с толстыми прутьями, которая все это время стояла незамеченной. Один из всадников, в котором я узнаю коменданта Аргина, объявляет: Эта тварь убила семь наших воинов и ранила еще 15. Завтра в полдень с ней будет покончено. Лейер Давинлок, обращаясь к нему, вы не знаете, где мой муж? Мантикора с воем бросается на мой голос, но решетка останавливает ее голубыми разрядами, похожими на электрические. Арген натянуто улыбается. «Светлейшая Ильера, вы бы держались подальше от опасных существ? По-видимому, эта тварь чувствует на вас запах Лаэрда. Это же он ее пленил. Где мой муж? Повторяю, повысив голос. Почему он не вернулся? Улыбка сползает с губ коменданта. Он бросает на меня раздраженный взгляд. Лаерт Леменкейра остался в пустыне праха командовать войсками до прихода подкрепления. И когда он вернется? Лиера, не позорьте вашего мужа и нашего Лаерта! шипит за спиной женский голос. Дайте ему исполнить свой долг. Оборачиваюсь. Позади, сверкая глазами, стоит невысокая женщина в темном плаще. Капюшон скрывает ее лицо. Я не могу разглядеть ее черты, но меня охватывает странное чувство, как будто я ее знаю. «Займитесь вышиванием, если больше нечем, и не лезьте в мужские дела». Язвительно добавляет она, когда наши взгляды встречаются. «От такой наглости у меня пропадает до речи. Стою, раскрываю рот, как рыба, вытащенная из воды, а незнакомка между тем исчезает в толпе. Так быстро, что я не успеваю спросить ее имя. Ко мне пробирается Нериль. Идем, Аня. Тут ничего интересного больше не будет, а нам еще последнюю партию мыла надо проверить. Ты знаешь ее? Кивая в ту сторону, куда ушла незнакомка, Нериль пожимает плечами. «Первый раз вижу. Наверное, прибыла с последним обозом». Все это очень странно. Ощущение тревоги сдавливает мне грудь. Но я поспешно покидаю площадь вслед за Нериль. Хмурый Моран вышагивает рядом. Мимо нас проносят носилки со стонущими ранеными. Совсем молодой мальчишка, чуть старше Морана. Провожаю его глазами, и в голове начинает оформляться новая мысль. «Думаю, мыло подождет, обращаюсь к Нериль. «Наша помощь нужна в другом месте». «Ты о чем? она непонимающе хлопает ресницами. «Я иду в лазарет. Ты со мной?» Теперь она смотрит на меня, как на больную. «Ани, там достаточно целителей и служанок. И вообще, ты жена Лаэрда?» Усмехаюсь. «То есть абсолютно бесполезное существо?» Оставляю Нериль с ее мылом и отправляюсь в лазарет. Моран неодобрительно пыхтит, но идет за мной. А куда он денется? С него Дарион шкуру спустит, если парень оставит меня одну. В лазарете меня встречают без радости. Целители косятся, один даже возмущается, что не пристало светлейшей Ильере прикасаться к чужим мужчинам. Да и сами раненые словно боятся меня. Недоумеваю, пока одна из женщин, которые меняют повязки, не поясняет. «Вы же супруга Лаэрта. Никто из Даргов не смеет к вам прикасаться». Оглядываю забитую до отказа палату, смотрю на тех, кто лежит в коридоре. Раненых слишком много, даже целители не успевают подойти ко всем. Вот именно, делаю акцент. Я супруга Лаэрда, так что не надо перечить. Лучше скажите, чем вам помочь. Но... А с мужем я сама разберусь. Надеюсь, Дар не прибьет меня за самоуправство. И вообще, он сам виноват. До вечера кручусь в лазарете. Обмываю раны, меняю повязки, поддерживаю защитников крепости добрым словом. Что угодно, лишь бы не думать о Дарионе. Мало мне беспокойства за сына, так теперь еще и о нем переживай. Как он там, что с ним, ел ли он, спал ли он. Пошли вторые сутки, как его нет в крепости. И как не сойти с ума в такой ситуации? Когда он вообще успел стать для меня таким важным? А еще та странная женщина. Кто она? Почему так фамильярно обратилась ко мне? И куда делась потом? Я здесь живу уже больше недели, но ни разу ее не видела. Иначе запомнила бы. Здесь вообще мало женщин. Она не служанка. Служанка никогда бы не позволила себе нахамить супруге Лаэрда. А еще это тревожное ощущение, что я ее знаю, что я ее видела. Мысленно перебираю всех женщин, с которыми общалась. Но среди них нет ни одной, похожей на эту. Не могла же я ошибиться. День проходит в заботах. Вечером стучусь к Аннабель. Мы вообще с ней последнее время стали часто общаться. Почти каждый вечер до прихода Риона я вызываю ее и не всегда ставлю второе зеркало для Лохана. Хотя есть у меня подозрение, что он и без зеркала знает, о чем мы с ней говорим. Почему-то мне жаль сестру, несмотря на все, что она натворила. И да, где-то в глубине души я понимаю ее. Кому приятно узнать, что ты всего лишь бесправное приложение к своему близнецу? Без магии, без будущего, даже без права на детей. «Теперь мне понятна странная болезненная нежность к Артёмке, которую моя сестра все время пытается скрыть от меня. Сначала я, как всякая мать, ревновала ее к сыну, ведь она сейчас рядом с ним, а я в другом мире. Она может прикасаться к нему, носить на руках, вдыхать его младенческий запах, а я только наблюдать со стороны, боясь даже надеяться, что однажды снова смогу обнять его». Постепенно она Аннабель рассказала, как жила до встречи с Дарионом. Они с теткой Ханной мыкались по чужим домам, Но нигде не задерживались надолго, потому что никто не хотел кормить переживалок. Наша мать, как выяснилось, ее звали Ванда, была достаточно сильной ведьмой, имела связи и скопила небольшой капитал. Но дом был разрушен, деньги ушли на подкуп тех, кто пришел ее убивать. А сама она отдала жизнь, чтобы спасти меня. Ханна и Аннабель остались ни с чем. И только когда нам с сестрой исполнилось по семь лет, им улыбнулась удача. Местный сеньор Микаэль Филарио вдруг обратил взгляд на Ханну. Он один воспитывал сына. Его жена умерла несколько лет назад. Неизвестно, были ли это ведьмовские чары, или Микаэлю действительно пришлась по сердцу молодая вдова. Да только он не стал долго ждать и объявил Ханну своей женой, а ее дочь — своей пачерицей. Так Аннабель получила фамилию Филарио. О том, как жилось в новой семье, она говорит неохотно, явно что-то умалчивая. Особенно это заметно, когда разговор касается Теодора, родного сына барона. Что-то у них там произошло и что-то не очень красивое. «А колдуны?» — спрашиваю, наблюдая за сыном. «Те двое. Они все еще с тобой?» Аннабель вытащила в прихожую манеж с Тёмкой полной игрушек, так что теперь я могу наслаждаться тем, как мой малыш строит башню из кубиков и весело гулит. Сестра угрюмо вздыхает. «Их призвал орден». «То есть?» — вздрагиваю. «Ты там одна?» «Ну почему сразу одна?» Она морщится. «Знаешь, у тебя очень приставучие родственники. То мать заглянет, то это, как ее. Лиля?» Вспоминая младшую сестренку, «Не родную, как выяснилось». «Да, она. То деньги принесут, то продукты. Спасибо им, конечно, но я бы и сама справилась». «Мне, конечно, интересно, каким бы образом справилась Аннабель. Но сейчас интересует другое. Какие деньги?» мама же сказала что все ни копейки не даст потому что все идет от чему на лекарство так он на поправку пошел как от изумления едва не роняю зеркальце Анабель усмехается а ты догадайся сглатываю застрявший в горле комок чего уж тут догадываться и так все понятно это из-за меня говорю слабым голосом из-за ведьмовской силы и артемка из-за меня больным родился и пашка умер А я жду, что она Анабель язвительно рассмеется. Это ведь как раз в ее репертуаре. Но она вдруг отводит взгляд, смотрит на Тёмчика и тихо так говорит. «Прости, что я тебя обманула тогда с магией». «О чем ты?» — не понимаю. «Ну, помнишь, видение в шаре?» Сердце ёкает. «Когда мы подписывали договор?» «Да, то было видение будущего. Мы знали, почему твой сын не может ходить» и знали, что он встанет на ноги, как только ты перестанешь влиять на него. И твой отчим тоже. Она замолкает, а я закрываю глаза. Мне нужно время, чтобы переварить то, что услышала. Вернее, и раньше понимала все это. Только гнала от себя, не желая принимать свою вину. А сейчас с ними вместо меня Аннабель. Мой идеальный двойник. Даже мама ничего не заподозрила. И это обидно. А с другой стороны, я же радоваться должна. Кажется. Только радоваться не получается, как не стараюсь. На глаза наворачиваются слезы. Значит, если я вернусь, то их болячки тоже вернутся? Анабель поднимает на меня странный взгляд, будто жалеет о том, что скажет сейчас. «Это проклятие ведьм», — нехотя произносит она. «Такова плата за силу?» Сжимаю пальцы на зеркальце так, что белеют костяшки. «В моем мире нет магии». — Есть, но очень мало. Поэтому даргом там не выжить, а такие, как ты, тянут силы и своих близких. Что и требовалось доказать. — Значит, мне нельзя возвращаться. — Знаешь, я тоже не уверена, что хочу. — Что? — Не верю своим ушам. Она правда это сказала? — Повтори. — Я не уверена, что хочу возвращаться. Слова Анабель эхом отдаются в моей голове. Она сказала, что ей нравится в моем мире куда больше, чем в родном. И я догадываюсь, почему. Достаточно заметить, как она смотрит на Тёмку, и все сразу станет понятным. Но я не готова меняться ролями. Я не готова отдать своего сына и свою жизнь. Мама, Лилька, отчим — они даже не догадываются, что все это время общаются с самозванкой. Хотя тут как раз ничего удивительного нет. После смерти мужа я жила очень замкнуто. С семьей почти не общалась. Но родители регулярно проведывали меня, передавали деньги, с удовольствием нянчили Артемку. И вот результат. Отчим заболел. А ведь я даже в страшном сне не могла представить, что его болезнь — моя вина. Постепенно Аннабель рассказала и про колдунов. Одного из них зовут Хаспет, а второго — Тхазар. Оба — шандериатцы, выходцы из человеческого королевства, расположенного где-то в песках на юго-востоке от Ламарии. Там, как и в других странах, за колдовство полагается смертная казнь. Но попробуй поймать того, кто не хочет быть пойманным. Позже рассказываю Лохану все, что узнала. «Значит, там действует целый орден». Он качает головой. «Что ж, я это подозревал. У парочки черных магов недостаточно ресурсов, чтобы провернуть такое. Но мне до сих пор непонятны их мотивы. Почему именно ты?» Все это время я хотела вернуться домой» признаюсь я. А теперь не уверена, что так будет правильно. Если моим близким рядом со мной угрожает опасность, то лучше я здесь останусь. Не переживай, девочка. Ты ведь теперь не одна. Доверься своему мужу. Он знает, что делает. Хочу сказать, что он мне не муж, но вовремя прикусываю язык и говорю совсем другое. Анабель сказала, что ее саглядота и вернулись в Аланайрис. Хм. Маг хмурит брови. «Зашевелились, значит, каровые отродья. Почувствовали, что пятки горят. Но это нам только на руку». «Вы о чем? «Напрягаюсь». «Чтобы вернуть этих двоих, ордену пришлось провести ритуал перемещения. Помнишь? А все ведьмовские ритуалы строятся на крови. Кровь — самый сильный источник магии». «Конечно». Он задумчиво погладил бороду. «Они не дураки». Наверняка поставили отсекающий купол и все следы подчистили. «А в крепости не могут пробраться?» «В Дардас?» «Нет. Сюда они сунуться не посмеют. Слишком опасно. Но будут ждать тебя в Леменкейре. Тут Аннабель права». Измучившись от сомнений и переживаний, проваливаюсь в нервный сон. Посреди ночи вскакиваю, как от толчка. Сажусь на кровати с бьющимся сердцем. По спине течет холодный пот, В горле пересохло, а в окне маячит какая-то тень. Слышу тихий царапающий звук, а потом из-за толстого стекла доносится тихий мявк. «Шир!» — вскакиваю с кровати. «Шираю! Это ты?» Не знаю и знать не хочу, где он прятался целый день, но сейчас он здесь, и я с радостью приоткрываю окно. Монтикор слишком большой, чтобы пролезть в щель между рамами, но он меня удивляет. Его очертания внезапно размываются, теряют плотность, И Шир с густком тьмы просачивается в комнату. Он переваливается через подоконник и грациозно приземляется на все четыре лапы. причем так аккуратно, что даже занавески за его спиной не колыхнулись. «Да ты кладись сюрпризов!» — шепчу, обнимая фамильяра, который вновь обрел плоть. «Молодец, что пришел ко мне. Он тоже рад меня видеть. Я чувствую это, стоит лишь прикоснуться к нему. Но помимо радости от встречи меня волнует один вопрос». «Вот скажи мне, хороший мой, о чем ты питаешься?» Спрашиваю, а сама про себя молюсь. Только бы не выяснилось сейчас, что этот котёночек лакомится человечиной. Мы встречаемся взглядами, и перед моим внутренним взором предстаёт видение растерзанной лани. Зрелище не для слабонервных, но оно приносит мне облегчение. «А ты не боишься охотиться рядом с крепостью?» И снова картинка. Горная гряда с высоты птичьего полета, Склоны покрыты густыми лесами — На вершинах серебрится снег. Кажется, подобный пейзаж мы с Дарионом пролетали по дороге в Дардаас. Это несколько часов лёта отсюда. Вот, значит, где ты прячешься все это время. Ну и правильно. Треплю его за плюшевым ухом. Ни один Дарк не догадается искать тебя у себя в тылу. Так, картинка за картинкой, я выясняю, что Шир покидает крепость перед рассветом. Невидимкой и проскальзывает мимо сторожевых анкров и до заката прячется в лесу. Там он нашел брошенную медведем берлогу, которая показалась ему вполне комфортабельной. Да и дичи хватает. Правда, приходится вести себя осторожно, ведь в этом же лесу и анкры охотятся. Все это очень хорошо», — подытоживаю наш немой диалог. «Но объясни мне, как ты попал в Леменкер? Ты же оттуда шел за мной, от самого замка». Вопрос Ширу не нравится. Монтикорыш нервно подрагивает хвостом. Я заглядываю звери в глаза — Но вместо четкой картинки вижу смутные тени, вглядываюсь глубже. Ощущение, что кто-то стер воспоминания малыша. Шир помнит только парапет перед спальней Дариона и то, что его тянуло туда, как магнитом, но он не помнит, как там оказался и где был до этого. Виновато мявкнув, Монтикорыш облизывает мои руки. А я чувствую, как напряжение, что сковывало меня целый день, отпускает, словно шир втянул его в себя, как губка втягивает воду. Звездное небо за окном подкидывает шальную мысль. С минуту обдумываю ее. Это очень рискованно, однозначно. А с другой стороны? Бросаю на Широ задумчивый взгляд. В принципе, почему бы и нет? Чувствую, как губы раздвигаются в коварной усмешке. Что ж, ваша светлость, если дракон не летит к своей Шаме, то Шиами сама прилетит к своему дракону.